Эрин Моргенштерн. Беззвёздное море. Книга 1. Сладостные печали. Сладостные печали, когда-то давным-давно. Пират сидит в подземелье. Пират — это метафора, но при том все-таки человек. Подземелье мы вправе рассматривать как узилище. Пират посажен туда за проступки пиратского свойства. Преступные в должной мере, чтобы повлечь наказание, по мнению тех непиратов, которые такие дела решают. Как кто велел и ключ выбросить, но ключ на облезлом колечке свисает с крючка, который вбит в стену поблизости от двери. Так близко, что его видать из-за против решётки. Свобода в поле зрения но вне досягаемости, предназначенное служить узнику укором. Никто не помнит об этом теперь с той стороны решётки, где ключ. Тонкий психологический ход забыт, обратившись в привычку и удобство. Пират это понимает, но соображение свои придерживает при себе. Караульный сидит в кресле у двери, читает детективы из тех, что выпускают сериями на дешёвой бумаге. И воображает, что он приукрашенная, присочинённая версия себя самого. Гадает, в чём разница между пиратами и ворами, не уж-то в кораблях и шляпах. Некоторое время спустя на смену ему приходит другой охранник. Точного расписания пирату объяснить не может. Часов в подземелье узилище нет, а шум прибрежных волн под каменной стеной заглушает и утренний перезвон, и вечерние веселье. Этот караульный, пониже роста, мы читать не любит. Он не хочет быть ни кем, только собой. У него не хватает воображения, чтобы наколдовать себе второе я, альтер эго. Не хватает даже на то, чтобы вникнуть в чувства того, кто сидит за решёткой. А ведь в подземелье тот единственная живая душа, не считая мышей. Самым придирчивым образом он разглядывает свои ботинки, когда не спит. но обычно всё-таки спит. Часа через три после того, как низкорослый охранник сменяет чтеца, приходит девушка, приносит тарелку с хлебом и миску с водой, ставит их за решёткой, и руки у неё до того трясутся, что половину воды она расплёскивает, а потом поворачивается спиной и ускакивает вверх по лестнице. На вторую ночь пират догадывается, что это ночь. Он становится вплотную к решётке и смотрит на девушку в упор, и та роняет хлеб. Да так, что до него едва можно дотянуться, и расплёскивает почти всю воду. На третью ночь пират прячется в тени в дальнем углу и так исхитряется сберечь от расплёскивания большую часть воды. На четвёртую ночь приходит другая девушка. Эта девушка караульного не будет. Ножки её ступают по камню легче. И шорох шагов заглушается волнами и мышами. Эта девушка вглядывается в тень, где стоит едва заметный пират, тихонько разочарованно вздыхает, а тарелку с хлебом и миску ставит близко к решётке. А потом она ждёт. Пират остаётся в тени. После нескольких минут молчания, перемежаемого храпом охранника, девушка поворачивается и уходит. Добравшись до еды, пират обнаруживает, что в воду подмешано вино. На следующую ночь, пятую, если это вообще ночь, пират ждёт у решётки, когда спустится неслышными шагами девушка. Поступь её замедляется почти незаметно, стоит ей увидеть его. Пират смотрит на неё, а девушка смотрит на него. Он протягивает руку за миской и хлебом, но девушка ставит их на пол, не отводя от него глаз, следя за тем, чтобы он не смог коснуться даже краешка её платья. Смелое, но скромное. Выпрямляясь, она отвешивает ему намёк на поклон, лёгкий кивок головой, движение, которое напоминает зачин танца. Даже пирату по силам узнать зачин танца. На следующую ночь пират стоит по одоле трешетки, на расстоянии, которого требует вежливость, преодолеть которое можно в один шаг, и девушка подходит чуточку ближе. Еще одна ночь, и танец продолжается. Шаг навстречу, шаг вспять, движение в сторону. На завтра он снова протягивает руку, чтобы принять то, что она принесла — и его пальцы касаются тыльной стороны её ладони. Теперь девушка медлит уйти, каждый раз остаётся подольше, хотя если охранник шевельнётся так, что, кажется, вот-вот проснётся, убегает, не бросив взгляда назад. Она приносит две миски вина, и они выпивают вместе, в товарищеском молчании. Охранник не храпит больше, сон его глубок и покоен. Пират подозревает, что девушка к этому причастна. Смелая, скромная и умная. Случается ночи, когда она приносит не только хлеб, а апельсины и сливы прячутся в карманах её платья. За сахарный имбирь в газетной обёртке, приправленный новостями. Случается ночи, когда она остаётся почти до смены караула. Дневной караульный бросает теперь свои детективы у стен камеры, так что до них можно дотянуться, видимо, не нароком. Тот караульный, что покороче, расхаживает сегодня туда-сюда, кашляет, прочищает горло, как если бы ему есть что сказать, но не говорит ничего. Потом он устраивается наконец на своём стуле и впадает в тревожный сон. Пират ждёт девушку. Она является с пустыми руками. Сегодня последняя ночь, ночь перед виселицей. Виселица тоже метафора, пусть даже и очевидная. Пират знает, что другой ночи не будет, не будет и смена караула. Девушка знает, сколько точно осталось часов. Они об этом не говорят. Они вообще ещё ни разу не разговаривали. Пират наматывает на палец локоны её волос. Девушка прижимается к прутьям, щёку её холодит железо. Она ближе некуда, и при этом далеко-далеко. И близко так, что можно поцеловать. Расскажи мне историю, просит она. Пират повинуется. Он готов ей услужить.